«Уверен, тебе понравится чего Отчего-то этот голос вызывает рвотные позывы. «Не напрягайся, и все, все пройдет отлично». А этот голос он уже знает. Это... женщина. Он ее знал когда-то. «Я не напрягаюсь». Он опустил взгляд на собственные ноги, изуродованные параличом. Узкие ступни, вывороченные внутрь, худые источенные болезнью ноги. Подлокотники инвалидного кресла и судорожно сжатых пальцах. Чужие руки помогают ему лично кушетку. «Еще немного». «Немного». «Еще немного, и он может ходить и раствориться без молвии. Так она сказала. «Расслабься». По позвоночнику растекается лава. Она жжет тело, разливаясь по костям, по мышцам, бьет в затылок упругим волновым ударом. «Будет неприятно, но это быстро пройдет». «Пройдет». «Еще?» «Это уже новое лицо». Мужчина с узким строгим лицом. Он склоняется над кушеткой. Как самочувствие. А говорить нельзя. Словно контроль над собственным телом потерян навсегда. От этого знания по телу разливается холод. Жар и снова холод, леденящий, выстуживающий до самого сердца. Проснись! Вик дернулся, стряхнул с плеча голову Тори. Она сразу вскочила, выставив перед собой кулаки. Что? Ее голос так тих после сна. Над головой тонны бетона, а еще выше хрипит последними производствами умирающий Арканум. Но здесь, в бункере, тишина. Мерно в соседнем помещении стучит генератор, а в ушах кровь. Сон, просто сон. Вик устроил на локте стреляющий тупой болью затылок. Тори расслабилась и опустила руки. Кошмары! Она снова легла рядом, прижавшись всем телом. «Что? Никак не можешь забыть меня, детка?» Усмехнулся Вик с фальшивой бравадой. «Так теплее, умник!» Огрызнулась Тори. «Скоро температура опустится в минус». Рука сама прижала тело женщины ближе. Кажется, изо рта идет пар. «Я бы не назвал их кошмарами, так как...» «Ступить в дерьмо!» Тори фыркнула на это. «Здесь есть терморегулятор?» Вик втянул носом прохладно сухой, напоенный пылью воздух. «Боюсь, его ликвидировали за ненадобностью». Тори свернулась в узел у бока, сберегая тепло. Тори. А? Это ведь не настоящее имя. Как и твое. Как тебя зовут? Комок под боком пошевелился, а потом снова затих. Это секретная информация, Вик. Не для нас. Почему? Ты же подписал социальный контракт. Тори подняла голову в полумраке, взглянув в глаза. Две темные точки на фоне светлого пятна. Значит, потерял свое имя. Это было давно. Протянул Вик. «Наш контракт не имеет срока давности». Комок протиснул ледяные пальцы под спину, как холодные иглы, и не подлежит пересмотру ей отмене. «Дай мне доступ к информации», — попросил Вик в макушку на своей груди. «Не могу», — Тори вздохнула. «Меня отрезали от всех серверов, когда произошел взрыв реактора». «Но что-то ты помнишь?» «Спрашивай». Услышал Вик безразличное. «Я расскажу, что можно». «Сколько тебе лет?» «Такие вещи у девушки не спрашивают». Кокетливо отозвалась Тури и хихикнула совсем по-девчачьи. «Без шуток. Почти столько же, сколько и тебе. Возможно, моя группа лет на пять попозже присоединилась к эксперименту». «Сколько?» Хрипло спросил Вик, опасаясь услышать ответ. К «Какой цифре он готов? И готов ли вообще? Что знает точно, а что боится узнать? Триста пятьдесят, а может и меньше». «Тебе ведь не нужен администратор памяти?» Вик поюжился. «Почему?» «Тебе правда интересно?» «Да». «Века два назад случился массовый психоз среди таких, как мы. Помнишь, наверное?» «Эхо тебя наверняка достает хотя бы в кошмарах». «Наверное». «Нас было семнадцать в контрольной группе «Вектор». Глухо проубнила Тори куда-то в бок. «Были еще две группы, но я про них ничего не знаю. Поговаривали?» Все от препарата, который нам давали для подавления иммунной системы. Крышу тогда сорвало конкретно. Особенно некоторым. Кто-то просто выходил на улицу и начинал массовое истребление. Кто-то выбрасывался из окон. Потом то, что упало, собирали и отправляли обратно в лаборатории. А вышедших на улице угомонили травмирующими зарядами. Тебя тогда по частям собирали. Ты не помнишь. Правительству едва удалось заметить тот инцидент. Все упоминания о нем стёрты или засекречены. «Значит, мы там тоже были?» Вик почувствовал, как оставают пальцы, наливаются пустотой. «Были?» Тори подняла голову. «Так мы замернем. Надо что-то делать. Вставай!» «Я обещала тебе спортзал?» «Здесь?» Вик сморщился. «Давай! Иначе начнутся критические повреждения». Пришлось вставать. Тори попрыгала на месте, ткнула пальцем в темноту. «Там метров триста свободного поля». «Бежишь, а потом обратно». «Я тебя сделаю», — ухмыльнулся Вик. «Не». Тори сорвалась с места. Пришлось догонять. Состязания в кромешной темноте выглядели не так зрелищно, но хотя бы добавили тепла. Тори хрипло дышала рядом. Спустя время оба вернулись под аварийный фонарь. «Ну и...» — Тори дышалась. Они приняли решение запустить проект «Шершень» всей контрольной группе. Из оставшихся в живых были введены чипы. А также в сознание внедрены фонемы, корректирующие поведение. И поделили на группы по два-три человека. Бета и гамма. Вменили в обязанность обнулить память каждое столетие. Ну, примерно столько живет человек, так ведь? Чтобы не перегружать мозг. Типа перезагрузка. А ты? Вик уперся руками в колени. Стало теплее, но ненадолго. Тори постучала по виску пальцем. Все здесь. У тебя имплант? Даже два. «Сегмент долговременной памяти полностью модернизирован?» «Я знал, что с тобой что-то не так». Вик сплюнул на пол пыль, набившуюся в рот. «А с тобой-то?» – рассмеялась Тори и встала в стойку. «Давай растрясем твою жирную задницу». «Шутишь?» Вик распрямил спину. «Давай, давай!» Тори сделала пару ударов в воздух. «И как тебе?» Вик заблокировал один удар, второй. «Все помнить?» «Уже все равно». Тори сделала обманное движение правой и довольно больно ударила висок. В затылке надулся и лопнул огромный воздушный пузырь, расплескав боль по всему черепу. Вик не удержался на ногах и упал назад. «Что?» — услышал он насмешливо сквозь свон в ушах. «Тяжко, детка». «Иди ты!» — секунда, и он снова на ногах. «И на кого мы работали?» «По-разному. Материалы переходили от ведомства к ведомству, чаще на правительство». На последнее время на частные корпорации. Без выбора. Вик ударил сам. Заблокировал ответный удар. Вообще-то да. Нас посадили на короткий поводок. Это называется социальный контракт. Иначе смерть. Тихая и бесшумная. А Линс? Пара молниеносных ударов, от которых Тори на удивление ловко уклонилась. Но удар ногой все же пропустила. Она отступила, собираясь с мыслями. Что с ним? Женщина встряхнулась, снова готовая к бою. Какого хера ему надо? Того же, что и остальным полагаю, Бессмертие». Все упоминания об эксперименте резника уничтожили после того инцидента. Тори пошла в атаку. Блокировать ее становилось все тяжелее. В основном от того, что в голове снова начало все путаться. Хорошо, хватит! Вик отступил. Мы замерзнем. Не сразу. Кровать тихонько скрипнула под упустившимся на нее весом. Слабак! Фыркл Тори и присела рядом. «Зачем мы им?» Вик взглянул на Тори. «Есть же параллельные разработки. Они, как видишь, не принесли нужного результата. Со временем происходит отторжение ткани, аутоиммунное поражение органов. Как такового бессмертия не вышло. Если только в киберреальности или механическое тело, через ту же киберреальность. А другие группы? Я про них ничего не знаю. Только про вектор. Нас почти не осталось. Подгруппы одна за другой попадали под санкции. Кого-то устраняли, кто-то намеренно самовыпиливался. Ходили слухи, что была еще группа «Юниверс». Они вошли в последнюю экспедицию к Марсу. Сигнал пропал. Думаю, там тоже глухо. Понятно. Вик потер ладонями плечи, и пальцы наткнулись на рану, оставшуюся после излечения чипа. Это тоже часть контракта. Идентификационный чип? Да. Он наверняка не один. Нужно магнитно-резонансное исследование всего тела. И что теперь? Контракт расторгнут. Вик повернул голову к спутнице. Похоже, что так. Она пожала плечами. Есть шанс, что старые покровители нас прикроют, но он очень мал. Вряд ли кто захочет иметь с нами дело сейчас. Посидели молча, слушая тишину. Вставай, надо двигаться. Тори потянула его подниматься. Медицинский блок был сегодня немного люден. Пара андроидов прошла мимо, толкая перед собой платформы с реактивами. В боксе с ренеомационными капсулами находился единственный обитатель. «Добрый день, профессор Рос. Какая привилегия говорить ровно и чисто. Музыка, не речь». Линц, наслаждаясь звуком собственного голоса, был готов говорить постоянно. Терапия работает. Жаль, недолго. «Здравствуйте, господин Линц». Женщина же была готова уйти из медицинского отсека и рвалась в бой. «Есть новости?» «К сожалению, пока нет. Сорок минут до сброса атмосферы. Пришлось дать команду на блокирование всех частот, поэтому пока я не могу их отследить». «Была причина?» «Да, но вам я ей не скажу». Лукаво улыбнулся Линз. «Некоторые вещи лучше не знать». «Это не повредит нашим образцам?» «Нет, абсолютно». Последний сигнал был из района Центрум-0. «Там есть аварийные бункеры. Думаю, за них не стоит переживать». «Вы их возьмете?» «Как только закончится мероприятие по тушению пожара?» «Хорошо». Рос успокоилась и расслабилась. Линс присел напротив на высокий табурет и невольно залюбовался ею. «Что?» Женщина взглянула на него. «Вы воспользовались правом выбора гендера?» «Да», — кивнула Рос. «И что же вы выбрали?» «То, что сейчас перед вами». «А ваша партнерша?» «Она сделала так же». «Не поймите неправильно, Лара. Это праздное любопытство. В наш технологичный век важную роль начинает играть естественный порядок вещей. Люди хотят вернуться к истокам. Они даже реанимировали Аркану, правда. Порог, что возглавил их возвращение к предкам, выбрали неудачный. Как считаете? Лучше бы это была похоть, а не гнев?» «Это отражение эпохи», — возразила Росс. «Долгое время людям запрещали проявлять гнев во всех видах. И вот результат. «Да, карательная терапия всегда работает в обратную сторону, не так ли?» «Боюсь, что так». «Что ж, мы сможем задать человечеству новый вектор, как считаете? Вечная жизнь». «Если расшифруем геном», — усмехнулась профессор, — «нас может постичь неудача». «Такой вариант возможен», — согласился Линц. «Но нам надо рискнуть, как считаете?» «Да». Профессор потерла восстановленный нос. «Думаете...» Их можно уговорить? Уговорить можно кого угодно, важно найти нужный мотив. Линз чуть подался вперед. Для вас это стало здоровье вашей супруги. Клетки бионидов могли бы избавить ее от сожа. Все не так просто. Рос опустил взгляд. Это только предположение. И вы его подтвердите, я уверен. Очень тихо вошел андроид-секретарь. К вам посетитель, вежливо сообщил он. Линц сделал знак, что будем говорить не здесь, и андроид послушно вышел. «Отдыхайте, дорогая Лара!» Линц улыбнулся, чуть склонив голову, и поспешил покинуть блок. «Это Галицкий! Грубо бросил он секретарю, спеша вернуться в свою лабораторию. «Именно так. Его биороботы стоят в консервации. Он весьма раздосадован данным фактом. И, кажется, ему есть что сказать». «Как он пробился через блокировку!» Глушители должны были выкинуть его обратно на теру. Думаю, он воспользовался резервным спутником и усилителем сигнала. Линц вырвался. Это значит, что Соболи, специальные боевые машины наблюдения и разведки, тоже могут оставаться в функционирующем состоянии, и у них имеется преимущество. Им не нужен кислород. Линц с секретарем дошли до личного кабинета, где робот был отпущен во своясе. Давид Галицкий восседал возле инвизора. По механическому восьминогому телу невозможно было определить настроение. Любые потоги в психологии здесь, в мире механических тел, терпели поражение. «Октайус, ты меня разочаровал!» Протянул Галицкий, и восьминогое чудо тотчас повернулось к вошедшему. Линц замер на доли секунды. Он не предполагал, что этот биоробот настолько крупен. Он всегда казался размером не больше собаки, а сейчас... На вытянутых полную длину поршнях стал выше самого линца. И, кажется, боевые системы приведены в полную готовность. Коснувшись области за ухом, хозяин кабинета дал знать службе безопасности, что в секторе снова неспокойно. «Чем же?» «Зачем ты отключил моих крошек?» «Для твоей же безопасности. Через двадцать одну минуту все, что останется на улицах, улетит в атмосферу». Паукан вжался до обычных размеров. «Октавиус!» «Думаешь, я поверю?» Линц осторожно обошел гостя по кругу. «Думаешь, сможешь опередить меня?» Продолжал Галицкий. «На самом деле так думаешь?» «Внимание! Покинуть опасную зону! Внимание!» Загремел динамик оповещателя. «Начинается!» Мягко возразил Линц. он больше нет, как и всего, что на нем обитает». На нем останешься ты, проскрипел паукан. И кое что, о чем я бы хотел обладать. Придется подождать. Линс взглянул на плотные стальные шторы, опускающиеся на светопрозрачные проемы. До завершения операции нас заблокируют здесь в моем комплексе. Он пошел к бару. Манипуляторы уже подали ему стакан с водой. Но Линс открыл дверцу и плеснул себе янтарного виски. Выпьешь. Он поднял бокал, солютуя гостю. Ах да, прости. Думаешь, выиграл. Линцу послышалась издевка даже с металлическим оттенком. Это еще только начало, Ктавиус, только начало. Не сомневайся. Линц пригубил напиток. Глоток приятно разогрел тело. А пока будь моим гостем, Давид. механоид прошелся по кабинету. «Благодарю, дорогой друг! Благодарю!» Началось! Тори прижалась сильнее. Где-то над головой пронзительно выла сирена. Главное — сохранять тепло. Вик обнял ее крепче. Системы атмосферного регулирования в коме. В бункере кондиционирования отключено давно. И даже демонтирован сам блок. Осталось только продержаться. «Чего бы ты хотела?» — спросил он. Пару вместе со словами вырвался изо рта, словно кружева слов. Если бы он еще и замерзал в воздухе, вот это было бы красиво, но смертельно. — Чего? — Когда выйдем отсюда, чего ты бы хотела? — Не знаю. У нее стучат зубы. — Горячего кофе? — Шоколадом. Вик растер ей руки. Да, — Да, наверное. — А я бы выпил чего-нибудь покрепче. — Помнишь, ты пил на Спортабсент? — хохотнула Тори. — После концерта в семидесятом году какой-то чел пристал к тебе, орал, что перепьет. — Концерта? — У нас была группа. Жаль, что ты не помнишь. Нас зазывалась Твайс. Я играла на басу, а ты на барабанах. — Я выиграл, — Ухмыльнулся Вик. — Вы пили как черти, — рассмеялась Тори сквозь сжатые зубы. — Я не думала, что в тебе столько войдет. «Того парня реально жаль. Боюсь, ему потребовалась медицинская помощь». Гулкий глубинный удар сотряс бункер. А потом, спустя время, еще два куда большей силы. На голову посыпались крохотные частички бетона. «Что это?» Вик прислушался. Тори замерла. «Не знаю. Все частоты молчат. Они же не станут разрушать город». Вик взглянул на Тори. «Когда ты -то говорила, что они его сливают?» Это же не значило она совсем. Не ради нас. И не ради чего-то еще. Правда? Не за нас? Я не знаю! Крикнула Тори, юк впервые услышал в ее голосе панику. Не знаю! Боишься, детка, ухмыльнулся Вик в лицо спутницы. Пошел ты! Огрызнулась она и прислушалась. Бункер гудел, дребезжал и вибрировал, словно где-то внутри механическое брюхо арканом раздирала огромная пила гигантского хирурга. Это за нами. — спокойно сказала Тори, успевшая взять себя в руки. — Готовься.